Своё золото он оставил на камне, словно стремясь поскорее избавиться от него. Я подняла монеты и опустила в кружку для милостыни, чтобы исполнить благородные желания моего сына. На следующий день я опять подстерегла его и увидела, как он вошёл в собор святого Марка. Я решила быть более сильной и спокойной, и это удалось мне. Мы опять оказались одни в полумраке церкви. Он опять долго размышлял, а потом, поднимаясь с колен, вдруг прошептал, «О, Христос, каждый день своей жизни они распинают тебя!» «Да, фарисеи и книжники», — ответила я, прочитав его мысль. «Фарисеи?» представители одной из главных религиозно-политических партий древней Иудеи, состоявшей из зажиточных горожан. Народ высмеивал их показное благочестие и лицемерие. В Евангелиях фарисеи и книжники, толкователи священных книг, выступают ожесточенными противниками Иисуса Христа. Он вздрогнул, с минуты помолчал а потом, не оборачиваясь и не пытаясь взглянуть, кто же произнес эти слова, тихо сказал, опять голос моей матери. Консуэла, я чуть не лишилась чувств, когда услышала, что Альберт помнит меня, что в его сердце сохранилась сыновняя любовь, но страх повредить его рассудку и без того сильно возбужденному снова остановил меня. Я опять вышла? и стала ждать его у входа, а когда он прошел мимо, не двинулась с места, радуясь уже тому, что видела его. Однако он сам заметил меня и отступил в страхе. — Сеньора, — сказал он после минутного колебания, — почему вы опять просите милостыню? Неужели это и в самом деле ремесло, как уверяют безжалостные богачи?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 Я не та женщина, какой кажусь. Вчера и сегодня я ходила за вами следом лишь для того, чтобы найти случай поговорить с вами. Выслушайте же меня спокойно и не поддавайтесь суеверным страхам. Согласны вы пойти под аркады прокурации? Сейчас они пустынны, и побеседовать со мной. Старые прокурации xv 16 века — Построенные для высших чиновников Венецианской Республики и новые прокурации XVI век, здание, обрамляющие площадь святого Марка. Достаточно ли вы спокойны? Достаточно ли сосредоточены для этого ваши чувства? Вы, друг моей матери, воскликнул он. Вам она поручила рассказать о себе? О, да, говорите, говорите! Вот видите, я не ошибся.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 его уверенность в моем благочестии и добродетели, его отвращение к суеверному ужасу, который внушала моя память католикам Ризенбурга. Когда я увидела чистоту его души, величие его религиозных и патриотических чувств, наконец, все те благородные инстинкты, которые не смогло в нем заглушить католическое воспитание. И в то же время, какую глубокую скорбь вызвала во мне преждевременная и неизлечимая печаль этой юной души и борьба, которую уже готова была ее надломить, как некогда пытались надломить мою душу. Альберт все еще считал себя католиком. Он не осмеливался открыто восстать против законов церкви. У него была потребность верить в догматы общепринятой религии. Образованный и не по годам склонный к размышлению, ему едва исполнилось двадцать, он глубоко задумывался над длинной печальной историей различных ересей и не мог решиться осудить некоторые из наших доктрин. Однако под влиянием историков церкви, которые так преувеличили и так извратили заблуждение сторонников нового, он не мог поверить им и был полон сомнений то осуждая бунт, то проклиная тиранию и делая лишь один вывод, что люди, жаждущие добра, сбились с пути в своих попытках преобразования, а люди, жаждущие крови, осквернили алтарь, стремясь его защитить. И так надо было внести ясность в его суждение, осведомить об ошибках и крайностях обоих лагерей, научить смело защищать сторонников нового, несмотря на их прискорбную, но неизбежную горячность, и убедить покинуть стан хитрости, насилия и порабощения, напомнив при этом о, несомненно, важном значении некоторых действий наших противников в более отдаленные времена. Просветить Альберта оказалось нетрудно. Он провидел, предугадывал, делал выводы, еще до того, как я успевала закончить свои доказательства. Его прекрасная натура была близка тому, что я хотела ему внушить. Однако, когда он окончательно понял все, скорбь, еще более тягостная, нежели сомнение, завладела его сокрушенной душою. Стало быть, истина нигде не признается на этой земле. Нет больше святилища, где бы соблюдался божеский закон, Ни один народ, ни одна каста, ни одно учение не проповедует христианскую добродетель и не пытается разъяснить ее и распространить. И католики, и протестанты свернули с дороги, ведущей к Богу. Повсюду царит право сильного, повсюду слабый унижен и находится в цепях. Христа ежедневно распинают на всех алтарях, воздвигнутых людьми.